Вызов за молитву лейбгусарских офицеров. Очередное приглашение к поединку не заставило себя долго ждать. 1817 год был для Пушкина годом особым. Выпуск из старско императорского лицея. Это ли не событие? Это ли не праздник? Причиной ссоры было шутливое стихотворение Пушкина «Молитва лейбгусарских офицеров». «Избави, Господи, ума такого, как у Александра Васильевича Попова, слатвинского скромности, зубова томности ильина чистоты, тютчего красоты, любомирского чванства, каверина пьянства, гротовой скупости, хов на глупости, суетливости Оффенберга, рассудительности Унгер-Штернберга, чаадаева гордости». Юшва подлости, Креншина службы, Сабурова дружбы, Заводовского щедрости, гернгровой мерзости, Кнабау усов, Пашковских носов, Салтыкова дикости, Соломирского лихости, Слепцова смирения, Крутикова пения, Борятинского спросов, Рахманова вопросов, Малоствова хвалы и Микешина килы. Как видим, список длинный. Ну и, надо полагать, Пушкин точно подметил какие-то особенные качества каждого из упомянутых им гусар. Кто-то воспринял эпиграмму спокойно, а кто-то был взбешен. Особенно обижен и возмущен был Андрей Иванович Пашков 1792-1850 годы, который был старше Пушкина и не раз отличился в битвах 1812 года. Впоследствии он дослужился до чина генерал-майора. Его поддержал Петр Павлович Каверин 1794-1855 годы, тоже закаленный воин, участник заграничных походов 1813-1815 годов. Ситуацию пытался поправить Александр Петрович Заводовский, сын одного из генерал-адъютантов Екатерины Великой. Он, будучи сослуживцем Пушкина по коллегии иностранных дел и его приятелем, решил взять на себя вину, чтобы постараться избежать дуэли, которой клонилось дело. Стихотворение быстро распространилось по полку, и число недовольных множилось, и только вмешательство начальства позволило примирить всех, кроме Каверина. Лишь стихотворение Пушкина заставило и его сменить гнев на милость, забудь любезный мой каверин минутной резвости нескромные стихи написал пушкин и несколько строк к портрету каверина в нем пунша и войны кипит всегдашний жар на марсовых полях он грозный был воитель друзья он верный друг красавица мучитель и всюду он гусар после всего этого наконец примирение состоялось окончательно Мало того, Пушкин упомянул своего приятеля в романе «Евгений Онегин» в главе первой. Шестнадцатое. Уж темно. В санке он садится. поди поди!» — раздался крик. Морозной пылью серебрится его вобровый воротник. К талон помчался. Он уверен, что там уж ждет его каверин. Вошел и пробка в потолок.